Глава 7. Последний поход Чингисхана. Как утренняя заря распространяется по горам великий и сильный народ, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Пламя пожарищ перед ним, и за ним огонь всё сжигает. Перед ним земля, как Эдем, и позади него лишь горе и опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Книга пророков Иоиля. Глава 2, стих 23. Прежде чем идти на Хорезом, Чингисхан назначил Мухули правителем всех завоеванных монголами китайских провинций. Покорение столь густо населенных территорий Ставила перед завоевателем кочевником немалые проблемы. В обычных условиях война между двумя кочевыми племенами неизменно вела либо к полному истреблению покорённого племени, либо к его слиянию с племенем победителя. Но даже если речь шла об истреблении гибли мужчины, в то время как женщины, потерпевших поражение, становились собственностью победителей. Так что процесс смешения и слияния крови и языка происходил непрерывно. Ничего подобного и помыслить было нельзя глядя на ряды китайцев. Ни одно из решений национального вопроса, с которыми были знакомы кочевники-монголы, не подходило. Чингисхан разграбил и разорил китайские города, Лишил миллионы китайцев крова, убивал их без счёта. Но когда он ушёл, крестьяне вернулись на свои пепелища и стали возделывать поля, восстанавливать стены городов и возводить новые жилища. В Монголии же, когда велась война против меркитов, работа с этими изменниками была завершена полностью и навсегда в тот самый момент, когда враг был разбит, а воины вернулись к своим домашним очагам. Меркитские женщины были в юртах победителей, а их родичи и соплеменники, размётанные поражением по степям при Аралии, вскоре совершенно потеряли всякую связь с отечеством, забыли обычаи и язык предков, слившись с чужими племенами и народами. Теперь монгольские стада и табуны паслись на пастбищах меркитов, а меркитский вопрос был закрыт навсегда. В Китае же целые провинции Шанси и Цзили, опустошённые в 1214 году, вновь ожили уже весной 1217 года. Впервые столкнувшись с таким явлением, Чингисхан дал Мухули всю полноту власти, поручив ему ра сыны всегда найти решение проблемы. Кочевники ещё не постигли того факта, что в войне с цивилизацией один лишь разгром врага ещё не обеспечивает прочности завоевания. Чингисхан знал лишь одно: завоеванные территории следовало удержать любой ценой. По правде сказать, военная и социальная организация монголов была в высшей степени малопригодна для достижения поставленной перед ней задач. Их способ существования требовал пространств гораздо больших, чем было необходимо для городской и сельскохозяйственной цивилизации Китая. Их бескрайние стада нуждались в более просторных пастбищах, чем те, которые можно было найти на земле испытывавшей преобразующее влияние плуга уже не одно тысячелетие. В принципе, именно в этом заключалась разница между кочевыми народами и цивилизацией, ведь именно насколько последняя зависит от земледелия, и там, где она укореняется, кочевник не может существовать. Пока Мухули постигал эту очевидную истину, его военные операции носили в основном вид глубоких и всеохватывающих конных рейдов. Других попыток найти адекватные меры консолидации завоёванных территорий он не предпринимал. В 1217 году монголы удерживали в действительности только город Яньцзын. И западные районы провинции Шанси. Мо Хули использовал совершенно опустошённые земли между внутренней и внешней китайской стеной в качестве основной базы своих военных операций. И в 1217 году он обрушился на провинцию Цжели и покорил два города: Аньцы и Иджу, охранявшие стратегически важные пункты и проходы внутренней стены. Опустошив эти города, он вновь отошёл назад, в пространство между великими стенами. К 1218 году он узнал, что дзинцы вновь занимают области, уже им опустошённые, и что армия под командованием дзинского полководца Чанжу вступила в контролируемые монголами районы. Мохули двинулся ей навстречу, И после упорной битвы разгромил Цзинскую армию и пленил её командующего. Кажется, именно теперь на него снизошло озарение. Он убивал, опустошал, уничтожал, тщетно пытаясь упрочить завоевание своего повелителя и ничего не мог добиться. Теперь ему оставалось одно встать на путь умиротворения. Он обещал пленному Дзинскому генералу сохранить ему жизнь и прежнее звание при условии, что тот отныне будет служить под началом монголов, и пленник ухватился за эту возможность. В будущем он верно служил новому господину и однажды в разгар жестокого боя даже был ранен, но не покинул поле сражения и одержал победу. Именно благодаря ему монголы прочно закрепились в Джели. Жестокая война продолжалась, и число дзинских дезертиров в войсках монголов постоянно росло. Но хотя эти люди и изменяли своей стране в дни тяжких поражений и испытаний, их предательство имело один положительный результат. Благодаря их усилиям, постоянным мольбам и увещаниям Мрачный и неумолимый монгол был вынужден обуздать алчность и жестокость своих войск, которым отдал приказ отныне обращаться с покоренными менее сурово. Но были и другие китайцы, предпочтавшие претерпеть любые страдания, но не желавшие покориться. Некоторые из них, отчаявшись в победе, кончали жизнь самоубийством, в то время как другие бесстрашно сражались до конца. Мухули был в отчаянии. Теперь ему приходилось назначать китайских чиновников в завоёванные монголами области и города, где те должны были управлять именем Чингисхана. И как только он усвоил эту новую политическую линию, ситуация изменилась и отныне все завоеванные территории прочно оставались в его руках. А это само по себе имело уже огромные последствия. Дело действительного покорения Китая, до сих пор шедшее очень медленно, сдвинулось с мертвой точки. Он двинулся в провинцию Шан-Си, полностью сметенную огнем и мечом во время первого вторжения но вновь воскресшую и занятую уже в который раз войсками Дзинь. Силам Мухули численностью в 60 тысяч человек пришлось в течение двух лет вновь закрепляться в этой провинции. Столица провинции Тай-Юань и города Пин-Янь, возможно, нынешний Пин-Яо, Вэнь-Шуй и Кэ-Лянь, Кэ-Лянь-Джоу, отчаянно сопротивлялись. Начальники их гарнизонов погибли с мечом в руке или покончили с собой, когда разрушенные стены более не могли удерживать монголов. Но к концу 1220 года он полностью покорил Шань-Си и обнаружил, что его присутствие требуется на востоке, в провинции Шань-Дун. Там дзиньцы действовали с необычайной энергией и немалым мужеством, укрепляя стены городов и увеличивая их гарнизоны. Мухули прошел провинцию Джили и направился к столице провинции Шаньдун, к городу Дзинань. Как вдруг узнал, что дзиньская армия перешла Хуанхэ близ Цао-Джоу, Хэ-Дзу и укрепилась на берегах реки. Мухули развернул свои войска и повёл их навстречу этой странной дзинской армии, отважившейся искать встречи с ним на поле боя, и обнаружил её недалеко от реки Хуанхэ. Он не стал тратить время на перестрелку и сразу отдал приказ атаковать. Дзинцы не выдержали первого удара и были сброшены в реку. Направив свои войска вновь против столицы провинции Шаньдун, Мухули сделал по дороге лишь одну остановку у города Дунпин. Дунпинжоу, уже пережившего в 1214 году осаду монгольских войск под командованием самого Чингисхана и теперь вновь оказавшего упорное сопротивление, Оно было действительно так упорно, что Мухули пришлось оставить значительные силы своей армии продолжать блокаду этого города, а самому с частью войска идти покорять остальную провинцию. Разделив имеющиеся у него войска на отряды, он неуклонно опустошал Шаньдун и даже некоторые прилегающие к нему районы провинции Джили. Дун Пинчжоу, последний из непокоренных городов, пал в июне 1221 года. Таким образом, уже к ноябре 1221 года Мухули овладел и прочно удерживал в своих руках две провинции, лежащие к востоку и юго-востоку от внутренней китайской стены. Шанси уже 2 года находилось у него в руках, и теперь он намеревался подчинить все остальные владения Дзин. Для этого ему потребовалось сконцентрировать свои силы у Токтох, Токото, одной из пограничных станций, с которой начинался караванный путь на запад. За год до описываемых событий, в 1220 году, когда Чингисхан стоял лагерем в оазисе Нахшаб, дзинский правитель отправил к нему посольство на любых условиях прося о перемирии. Тогда Чингисхан отказался принять дзинских послов, так ни с чем и вернувшихся в Кайфын, в котором по-прежнему укрывался дзинский император. Положение дзинской династии в северном Китае было безнадёжным. Мухули уже покорил провинции, лежащие к северу от Хуанхэ, и китайские сановники заняли в них ответственные посты под наблюдением монголов. Но, несмотря на то, что ему удалось прочно укрепиться в провинциях Шань-Си, Джили и Шань-Дун, монгольский военачальник был по-прежнему далек от решения своей главной задачи — взятия Кайфына и пленения императора. Хуан-Хэ была очень серьезным препятствием, затруднявшим любое проникновение на юг, и пока крепость Тунгуань, охранявшие удобные дороги, ведущие в провинцию Хэнань, оставалось в руках дзиньских войск, дзиньский император мог спать спокойно. А пока он был жив, не могло быть конца войне, а кроме того, не менее двухсот тысяч воинов были расположены в непосредственной близости от дорог и перевалов, ведущих в провинцию Хэнань. Мухоли, испробовав все способы проникновения в эту провинцию сердца угасающей империи, решил последовать примеру Самухи, Самахи и обойти линию Цзинской обороны. Он перешёл Хуанхэ у Токтох-Токото и двинулся в южные районы провинции Шэньси. И вновь в который раз Цзинцы отправили посольство к Чингисхану, прибывшие к нему летом 1222 года, когда он располагался лагерем на западном берегу реки Или и просили о мире. На этот раз Чингисхан посольство принял, но не смягчил суровости своих требований. Раньше, сказал он послу, я предлагал императору уступить мне страну к северу от жёлтой реки, Хуанхэ. Сейчас эта страна моя по праву завоевания, так же как и та, что лежит к западу от перевала Тунгуань, за исключением нескольких городов. Если повелитель Цынь сейчас уступит мне провинцию Шэньси целиком, я сохраню за ним троны и остатки его владений к югу от Хуанхэ. Послы не смогли принять этих условий и посольство отбыло в Кайфын. Появление войска Мухули в Ордосе так встревожило царя Тангутов, что тот поспешил с отправкой посольства, спрашивая у монгольского военачальника, с какими намерениями тот идет. В ответ Мухули потребовал у него помощи, и устрашенный монарх послал ему на подмогу армию в пятьдесят тысяч человек. С таким подкреплением Мухули двинулся на юг и приступил к покорению провинции Шэньси, беря город за городом, и к февралю 1223 года он достиг ее южных пределов на реке Вэйхэ, притоке Желтой реки. Он осадил и взял 11 крупных городов по списку Дугласа. Цзинчуань и Циньян в провинции Ганьсу, Лочуань и Цзиньян, и Ку Цуань, Бин Сянь, Суй Де, Суй Де Джоу, Ян Чуань, Чен Гу, Чен Пу Сянь, Хэ Ян и Чуань и некоторые другие, и потерпел неудачу лишь у города Ян Ань. Город Цзю Фин Сянь он осаждал в течение сорока дней и тоже не мог его взять как вдруг пришли вести о том, что Цзинская армия форсировала Хуанхэ недалеко от Тунгуани и взяла Пучен, Пуджоу, Пуджоуфу, весьма важный город недалеко от тех мест, где Хуанхэ меняет своё течение с юга на восток. Мухули снял осаду с Дзёфэньсяни и ускоренным маршем пошёл на Пуджоу. Когда дзиньцы узнали о его приближении, они не стали ждать и, поспешно спалив захваченный ими город, отступили назад к Тунгуане. Именно теперь, когда Мухули был занят восстановлением и укреплением всей власти в районах рек Хуанхе, Вейхе и Лохе, его сразила болезнь. Около сорока лет носил он меч и копье, верой и правдой служа Чингисхану и потому с нескрываемой гордостью промолвил своим сподвижникам, собравшимся вокруг его смертного адра. Никогда и ни от кого я не терпел поражений. Он умер в апреле 1223 года в возрасте 54 лет в маленьком китайском городе Вэн-Си на реке Туншуй в префектуре Ци-Джоу. Сын его Бу-Ру. В наследствовав от отца титул нуйона князя, стал верховным командующим всех монгольских войск в Китае. В ноябре 1223 года умер Дзинский император, сражённый тяготами и заботами своего гибнущего царства, а вскоре смерть настигла и императора Южного Китая из династии Сун. В том же 1223 году царь Тангутов отрекся от престола в пользу своего сына. Неумолимой и ни на минуту не ослабевающей натиск монголов на земле Северного Китая лишил империю Цзинь всех её владений, за исключением провинции Хэнань, лежащей к югу от великой Жёлтой реки Хуанхэ. А в довершение всех бед На южных границах этой некогда могущественной империи появились новые враги. Ещё раньше, во время мирного периода, последовавшего за разведывательным рейдом Самухи, дзинцы имели неосторожность поверить, что монгольская опасность миновала навсегда, и потому, воспользовавшись первой же предоставившейся возможностью, направили ультиматум правителю Сун. Их южный сосед Ежегодно выплачивал дань, возможно, напоминавшую о тех временах, когда династия Цзинь правила единым и неделимым Китаем. Император династии Сун спокойно наблюдал за тем, как монголы шаг за шагом уничтожают былое могущество его северного собрата и, пользуясь случаем, перестал выплачивать дань, видя, как земли Цзинь одну за другой оккупируют монгольские захватчики. Исторические хроники сообщают, что император Цзинь уведомил сунов о том, что не станет обращать внимания на нарушение древнего договора, если оба царства заключат оборонительный союз против монголов. Однако вскоре Цзиньские министры, со свойственной всем истинным азиатам недальновидностью, отговорили своего повелителя от этого разумного шага, уверив его, что подобное предложение будет расценено сунами как явное доказательство слабости Дзинь, которым южане непременно воспользуются. Когда Чингисхан в 1216 году оставил империю Дзинь в покое, Её император, имея под рукой уже отмобилизованную и хорошо обученную армию, решил воспользоваться случаем и направил войска через реку Хуанхэ на опустошение территории Сун, в надежде на то, что это заставит её платить дань, а захваченная добыча с лихвой восполнит потери, причинённые ему монголами. Дзинцы перешли границы Сун, в 1217 году. Им удалось взять многие города южного Китая и опустошить широкую полосу южных земель, когда ко всеобщему ужасу и недоумению Мухули вновь объявился из-за внутренней китайской стены, ворвавшись во внутренние районы Китая. Горько раскаяваясь в своей ошибочной и близорукой политике, Зинский император повёл назад войска и отправил послов на юг в надежде на то, что на этот раз его сосед, испытавший на себе все прелести войны, будет сговорчивее и охотно согласится на предложенные условия, заключив против монголов союз. Суны, поняв, что трудности дзынь начинаются снова и грозят на этот раз смести империю, на отрез отказались от каких-либо переговоров. Когда же Мухули разорил Шан-Си и целиком приковал к себе дзиньские войска, их войска начали вторжение с юга. Однако в тот момент, когда Мухули перешел в провинцию Чэнь-Си, и распространил в ней власть монголов вплоть до реки Вэйхэ. Суны, поняв, что свирепый кочевник вот-вот вступит на их территорию, решили воспользоваться ещё имеющимся у них временем и в 1225 году отправили посольство к Чингисхану, как раз тогда, когда он вернулся в Монголию после своего хорезмского похода. К сожалению, у них ничего не вышло. Проблемы Южного Китая мало занимали Великого хана. Однако война после смерти Мухули на некоторое время угасла. Монголы занимались перегруппировкой своих сил и закрепляли за собой уже захваченные территории, готовясь к броску на Хэнань. Новых подкреплений к ним не поступало, а потому и их войскам требовалась передышка. Цзиньцы Воспользовавшись предоставленной передышкой, готовились к обороне, понимая, что как только Чингисхан вернётся в Монголию, он непременно попытается штурмовать их территории. Они вывели все свои войска из провинций Цзили, Шаньдун, Шаньси и Шэньси и сконцентрировали самые боеспособные части вокруг крепости Тунгуань охраняя всего лишь один путь, которым монголы могли ворваться в Хэнань. Цинцы отдавали себе отчёт в том, что их судьба целиком зависит от способности удерживать его в своих руках. А потому, судястерённой энергией, возводили в этом районе новые укрепления, зная, что даже для ветеранов Чингисхана взятие укреплённого перевала будет очень и очень трудным делом. А тем временем Чингисхан в феврале 1225 года разбил лагерь на берегу реки Тола и спокойно отдыхал там в течение года. Он ещё 20 лет тому назад, бывший всего лишь вождём одного из монгольских племён, теперь стал обладателем владений во много раз превосходящих владения любого другого современного ему правителя Азии. Ему было уже шестьдесят четыре года, и он прошел до края земли во главе десятков тысяч людей и нуждался в некотором отдыхе после столь напряженных трудов. Однако в конце 1225 года неугомонный кочевник решил, что пришло время поквитаться со своим старым врагом и не слишком верным союзником царем Тангутов. Ранее тангутский правитель нарушил волю Чингисхана, приняв в себя с почётом некоторых вождей монгольских племён, бежавших от великого хана и объявленных им вне закона. Второй раз царь Тангуд вызвал гнев Чингисхана, отказавшись прислать в его ставку на реке Тола своего сына, не желая видеть его заложником монгольского властелина.